Уже поздно вечером, когда из-за низких туч стало совсем темно, Дайна подъехала к дому Михаила, отпустила такси и собралась было войти в ограду, как к ней подбежал тот самый лохматый пес и, радостно завиляв хвостом, снова ткнулся в ее ладони. «Ко вздох, привет!» – обрадовалась ему Дайна и тут же снова погрустнела. «А у меня опять с собой ничего нет, но я себе обязательно что-нибудь вынесу вкусненькое, немного погодя, ты ведь подождешь меня?» Она потрепала пса по загривку, а сама при этом немного удивилась тому обстоятельству, что Михаил не вышел ее встретить, ведь наверняка же видел подъехавший к дому автомобиль. Из трубы летел смоленистый дым, в окнах второго этажа ярко горел свет, но первый этаж при этом освещали только блики пылающего внизу камина. В сырую и ненастную погоду это было так здорово и так уютно. Надо сказать, то обстоятельство, что Михаил не вышел ее встретить, дайну некоторым образом удивило и испугало. Она даже в какой-то момент сильно пожалела, что отпустила такси. Дайна набрала номер телефона Михаила и приложила трубку к уху, однако на ее долгий вызов так никто и не ответил. «Может, не слышит из-за музыки?» – подумала она. Отключилась и положила телефон в карман. Пойдем со мной», – для храбрости позвала она с собой пса, вместе с ним взошла на крыльцо и толкнула дверь. В самом деле в гостиной громко играла пластинка – Малиновое вино с приятным треском винила пил все тут же очень известный автор и исполнитель. К пьянящему аромату подмешана горечь слез и ранняя боль потерь. Кричась, Михаила Дайна побоялась и стала приглядываться к сумраку дома. Вскоре ее глаза привыкли к освещенному бликами камина помещению, и Дайна наконец-то увидела Михаила. С банкой пива в руке он лежал на диване и был просто мертвецкий пьян. «Все, беги, дальше я сама», наконец-то разобравшись с тем обстоятельством, почему Михаил не отвечал на звонок, сказала псудайна, вошла внутрь и прикрыла за собой дверь. Надо сказать, пивных банок здесь было предостаточно, и количество их, в том числе и на журнальном столике у дивана, говорило о том, что здесь явно была небольшая пирушка. «Пирушка-пивнушка» тут же вспомнила ироничные слова Михаила Дайна. Нет, она вовсе даже не злилась на него за то, что он позволил себе так напиться. Все-таки взрослый человек, но, может быть, в какой-то момент нашло на него какое-то не очень хорошее настроение, из-за которого он решил напиться, но это же вовсе не показатель того, что он какой-нибудь там жуткий алкоголик». Заколдованный сказочный принц, глядя на него, усмехнулась Дайна и подумала, что разбудить его от волшебного сна старым проверенным способом, в виде поцелуя истинной любви, конечно же, а как же по-другому-то, Она сможет только утром, потому что никакие сказочные и волшебные средства не способны справиться с самым обычным алкоголем». Блики камина сверкали в отливавшей в сумраке дома синим цветом бороде Михаила. «Чего это он? Он же никогда не любил пиво», вдруг торкнула у нее в голове тревожная мысль. Будучи немного дезориентированной от громко играющей музыки, да еще и от заполнившей голову тревожных мыслей, Дайна подошла к проигрывателю и остановила пластинку. Объятая новым приступом страха, она подошла к Михаилу и попыталась проверить у него пульс. Пульс был очень слабый. «Как-то все это очень странно для простой алкогольной интоксикации», пробубнила она и вдруг поняла, что без какого-то сильнодействующего препарата здесь явно не обошлось. И Михаил находился в полной отключке очень даже неспроста. И как только она осознала это... Кто-то, явившийся из темноты дома, очень сильный, обхватил ее сзади и придавил рот ладонью, да так сильно, что она даже и вскрикнуть не смогла. Да что вскрикнуть? Она даже и дышать какое-то время не могла и в самом деле решила даже, что задохнется. Дайна не задохнулась по той самой причине, что тот, кто ее держал сзади, ладонь от рта на мгновение убрал, потом снова поднес к рту Дайны ладонь, только на этот раз уже с тряпкой, пропитанной резким каким-то раствором. Дайна вдохнула этот запах и уже в следующее мгновение поняла, что тело ее стало каким-то трепичным и совершенно безвольно теперь, против ее воли медленно оседает на пол. А потом и сознание ее раз, и будто виниловая пластинка отключилась.